Полесунье. Ты играй гармони под трензель, отсыпай полесунье дропь, на платке краснеет вензель, занай прищёлкивай не ропь. Парень бравый синеглазы загляделся не на смех, веселы твои проказы, за рукавник словно снег. Улыбаются старушки, приседают старики, Смотрят с завистью подружки на шелковы косники. Веселись, пляши угарни, развивай кайму фаты. Завтра вечером от парней придут свахи и сваты.